14 декабря. Родился Мишель Нострадамус. В 1503 году. Поэт Мишель. 14 декабря человечество отмечает день рождения Мишеля Нострадамуса, профессионального врача, посредственного предсказателя и гениального поэта, основоположника таких мощных литературных течений, как символизм, сюрреализм и метаметафоризм. Тот факт, что Нострадамуса знают во всем мире главным образом как пророка, результат чрезмерной доверчивости и неправильного пиара. Защитники его пророческого дара сами не понимают, в чем главная заслуга французского лекаря, который, впрочем, и в медицинской своей практике широко прибегал к пиару. Общеизвестно, что его знаменитые розовые пилюли, помогавшие от всего, включая запор, понос и чуму, изготовлялись из розовых лепестков и являли собой чистейшее плацебо. Не исключено, что некие познания по медицине в весьма узких средневековых рамках у Нострадамуса в самом деле были, но смерти ему доставили не рецепты и не справочники, а так называемые центурии. Их было двенадцать. По сто четверостишей в каждой. В послании Генриху II настрадамус превозносил его христианнейшее величество и дал примерную картину человеческой истории, какой она ему открылась в астрологических бдениях. Получилось, однако, строго по апокалипсису, стилистики которого провансальский врач вообще подражал неумеренно. Однако дать более конкретные указания пророк отказывался, мотивируя эту скрытность всякой раз по-разному. Иногда он боялся цензоров, читая инквизиции, с которой у него бывали проблемы, которые заподозрят его в чернокнижии. Иногда не хотел пугать современников слишком жуткими картинами будущего, иногда попросту не желал лишать человечества главного удовольствия посмотреть, что будет дальше. Наиболее же часто он пояснял, что умные и так все поймут, а открывать секреты дуракам опасно. Надо сказать, это было выдающееся ноу-хау. И сам Нострадамус — гениальный поэт, чьими таинственными и страшными образами вдохновлялись сочинители всех последующих пяти веков. Все эти гиганты, встающие из морей, змеи, запущенные в клетку к детям короля, разрушенные скалы, пропитанная кровью земля, падающие с небес крылья, колеблющиеся башни и непрерывные военные столкновения, которым предшествуют загадочные четыре услышанные «нет» и одно неуслышанное «да», блистательно подобранный антураж, повлиявший на европейскую лирику не меньше, чем в XVIII веке поэмы Осеана с их дикими кельтскими страстями. Нострадамус, пророк он или нет, а никаким пророком он не был, ибо его предсказания приложимы ко всему, от мирового катаклизма до вашего личного падения со стремянки, создал собственный художественный мир, в котором континенты трясутся, реки олеют от крови, Центром мира является Франция, а на восток от нее простираются таинственные варвары, вечно сводящие друг с другом свои мрачные счеты. География Нострадамуса узка и Бога, как средневековая карта, на которой нет половины нынешнего мира. Все апокалиптические события разворачиваются на крошечном пятачке, и потому толкователи вынуждены то отыскивать Нью-Йорк в Марселе, то выводить кубинскую революцию из потрясений в Вероне. Все эти натяжки могли бы составить сюжет отдельного детектива, но мы не разоблачаем Нострадамуса, а лишь призываем увидеть в нем гениального поэта, чьим опытом воспользовались тысячи авторов так называемой «сугестивной лирики». Дело в том, что поэзия, как и живопись, впрочем, развивалась по прелестной, хотя и опасной схеме, прочь от жизнеподобия, вперед к максимально широкому толкованию. Разумеется, такое развитие способствует универсализму, когда любой желающий может вчитать в стихи, посмотреть в картину, что угодно. И в результате лирика утешает максимальное количество страждущих, а абстрактная живопись приобщает к искусству миллионы профанов. Риск в том, что очень скоро грань между поэзией и бредом, искусством и шарлатанством стирается ко всем чертям, что мы и наблюдали в последних судорогах метаметафоризма но, возможны и чрезвычайно впечатляющие результаты. Таинственность не вредит поэзии и, более того, входит в непременной составляющей в любой крупный успех. Возьмем Блока. Пять изгибов сокровенных как только не трактовали, преимущественно в эротическом смысле, тогда как речь шла о пяти переулках, по которым молодой Блок следовал за Любой Менделеевой, незримо провожая ее с курсов. Но кому какое дело? Рембо в последних фрагментах «Лето в аду» тоже наверняка имел в виду что-нибудь конкретное, а пресловутые цвета звуков в его «Гласные» точно совпадали с цветами букв в его детской азбуке. Но это опять-таки никого не волнует, а важно, что красиво. «А» — черный, белый «Е» и красный «У» — зеленый, «О» — синий, тайны их скажу я в свой черед, «А» — бархатный корсет на теле насекомых, которые жужжат над смрадом нечистот». Никакой тайны он в свой черед, конечно, не сказал, но впечатление произвело оглушительное. Нострадамус подарил лирике универсальный рецепт, сильные, яркие до да гротеска образы плюс предельная размытость фабулы. В итоге получаем романтическую картинку, которая с равной легкостью может обозначать супружескую неверность, взрыв вулкана Кракатау или распад правящей коалиции в Украине тем более, что, по сути, все это очень похоже. Ведь все на свете, все в человеческой истории красиво, загадочно и катастрофично, а кто думает иначе, пусть читает Маркса. У него все скучно, как кирпичная труба. Есть и другая тенденция – высмеивать все эти ложные красивости и загадочности, как сделал, например, Рабле, спародировав Нострадамуса до Нострадамуса. В Гаргантюа и пантагрюэле Первая книга, которого вышла в свет за пятнадцать лет до Центурий, есть поэтический текст, полный высокопарных нелепостей. Вот тот герой, кем Кимвры были биты, боясь расы, по воздуху летит, узрев его народ во все корыто, влить бочки масла свежего спешит. Одна лишь старушонка голосит: «Ох, судари мои, его ловите, ведь он до самых пят дерьмом покрыт» или лесенку ему сюда несите». По-моему, это очень похоже на Нострадамуса. Смотри, например, «В религиозной сфере большое наказание доносчику. Зверь в театре ставит спектакль, изобретатель возвеличен самим собой, из-за сект мир станет путанным и схизматичным». Как хочешь, так и понимай. Мне еще очень нравится, как у него там в одном месте ремесленники будут устреблены повсюду. Господи, ремесленники-то чем ему не угодили? Но в образную систему почему-то ложится. И средневековая Европа в самом деле была такой. Лихорадочной, трясущейся, кровавой, верящей звездам, чумной, пиршественной, ни о чем не говорящей прямо. Нострадамус действует на умы, как рыцарская баллада, как полуистлевший манускрипт, и почти вся мировая лирика обязана ему множеством ценных лейтмотивов по-своему не менее ярких, чем сквозные метафоры откровения. Иное дело, что методами Нострадамуса широко пользуются и шарлатаны во всех сферах, от лирики до паритологии. И у всех срабатывает, ибо, как гениально заметил Леонид Леонов, чей роман «Пирамида» пронизан нострадамусовской пышной эсхатологией, все достоверно о неизвестном. Но это нормально, им же нужен какой-никакой птичий язык, чтобы предсказывать обтекаемо. Нострадамус подарил бы не худшую лексику. Во всяком случае, его предсказания интереснее прогнозов Белковского, Павловского и Бжизинского вместе взятых. Дело в том, что на все вопросы о будущем можно достоверно ответить единственным способом. Когда выпадет снег? Когда Бог даст? Правда, Нострадамус выразился бы красивее. «Когда великан восстанет из-за пиреней а злобный карлик испустит дух, предварительно пролив кровавый дождь на башню греха и сострадания. Хорошо, впрочем, и то, что Нострадамус, по крайней мере, не обещал всем вопражающим сплошного благоприятствования и регулярных выплат. То есть кое-какая совесть у него все-таки была».